Глава 4 Узнать адрес священника было не очень сложно. Достаточно послать запрос в рай или в ад. Так что довольно скоро мы стояли перед дверью его квартиры. Я осторожно потрогал дерево. «Мне туда нельзя! Никак!» Алена сомнением оглядела дверь и покосилась на меня. «Об этом мы не подумали, а ведь он сильный целитель душ! Очень сильный! В этом мы могли убедиться!» «И что же делать?» Впервые я не знал, как поступить дальше, и это меня слегка нервировало. Мы вдвоем стояли на лестничной клетке и растерянно смотрели друг на друга. Алиена посмотрела на дверь. «Подожди», — попросила она. Я не успел ничего ответить, как она скрылась за дверью. «Интересно. Командовать это вообще-то моя прерогатива. Девочка растет. Я даже загордился собой, искренне считая, что это моя заслуга». Тут, прерывая мою законную гордость, из дверей показалась голова Альены. «У меня есть идея. Помнишь, ты вошел в церковь?» «Да, конечно, помню. Ты сняла с нее благословение. Ты что, хочешь то же самое проделать с квартирой?» «С ума сошла! За что так с отцом Федором? Он же хороший человек!» Альена поморщилась и показалась из за дверей вся. «Знаю, поэтому мне и требуется разрешение от тебя. Снять-то я могу, а вот потом, без официального разрешения ада, вернуть обратно уже шиш. Ведь мое благословение будет весить гораздо выше, чем любое от священника. Таким не кидаются. А так, ради дела. Если ты дашь, как представитель ада, это разрешение». Ха, а если я пообещаю дать, а потом не дам?» альлена хмуро посмотрела на меня зергель порой твои шутки очень глупые но извини конечно я согласен отец ёдор хороший человек его стоит уважить лена кивнула и снова скрылась в квартире «Ловко у нее стало получаться научилась моя школа Додумать мне опять не дали. Из-за двери показалась рука, ухватила меня за воротник и втянула в квартиру. «И долго ты там прохлаждаться намерен?» Раздраженно поинтересовалась Альена. «Я? Я?» От возмущения я не мог даже сказать слово «меня» за шкирку, как нашкодившего котенка. Да еще сказать, что я прохлаждаюсь? «Идем», велела Альена, даже не слушая моих возмущенных воплей. Я решил быть гордым и не обращать внимания на женские глупости. Я должен быть выше всего этого. И для начала надо осмотреться. Так, что тут у нас? Коридор. А ничего, уютно. Сделано не броско, но со вкусом. Я рассмотрел шкаф прихожей, явно сделанный собственными руками. Но как сделанный? Да, этот отец Фёдор умел работать не только головой, но и руками. Я осторожно коснулся небольшого колокола, подвешенного на стене, за какой-то крюк. Слегка дёрнул за свисающую верёвку. По прихожей разнёсся мелодичный звон. «Кто там?» — поинтересовался голос священника. Мгновение, и перед нами вырос сам отец Фёдор, весь настороженный сжатый, как тугая пружина, в единый миг готовый высвободить всю энергию. При виде нас он растерянно хлопнул глазами и расслабился. «Вы?» – удивленно спросил он. «Мы?» – согласился я. «В гости можно?» «А как вы вошли?» Алиена молча прошла сквозь дверь в общий коридор и таким же путем вернулась. а Так нам можно войти?» – опять поинтересовался я. «Так вы уже вошли?» – священник сумел взять себя в руки и теперь с интересом смотрел на нас обоих. «Значит, вы все-таки не черт и ангел, как и предполагал Григорий». Мы с Альеной переглянулись. «Ага», — признал я, — «мы инопланетяне, зеленые человечки, прилетели на летающие, как там ее, супницы». «Тарелки», — серьезно поправила меня Альена. «А, ну да, тарелки, хотя не понимаю, почему не в супницы, туда больше влезет». «Больше влезет чего?» Так же серьезно поинтересовалась Лена. «Да еды!» «А вовсе не того, о чем ты подумала!» «А откуда ты знаешь, о чем я подумала?» «А о чем еще может подумать такая испорченная и невоспитанная инопланетянка, как ты?» «Так, а ну стоп!» Отец Федор замотал головой. «Вы что тут сейчас делаете?» «Издеваемся!» Вежливо сообщил я ему. «Ага, ясно. Зачем бы вы не пришли ко мне, но вряд ли. Просто проходили мимо. Чая хотите?» Мы с Альиной переглянулись. «Да не откажемся». «Ну тогда, милости прошу, только один вопрос. Если ты действительно черт, то как ты вошел в мою квартиру? Я же все-таки священник». «Эко невидаль». «Ну и что, что, священник? Это не дает вам индульгенцию. Кстати говоря, мы предпочитаем термин «не священник, а целитель душ». Ха, «А в чем разница?» «А в том, священников много, но не все из них целители душ, а многие целители душ не священники, ясно?» «Это вы, люди, сами называете себя целителями душ, но вы не понимаете, что из спрос таких людей особый, и то, что проститься обычным людям, вам не спустят». «А попал я сюда с помощью ее», — я кивнул на Лену. «Она провела, а как, вам лучше не знать. Поверьте, но и награду за это вы получите большую, правда, как вы понимаете, нематериальную». Отец Федор затряс головой. «Стало еще непонятнее», — признал он. «Тогда, может, стоит начать сначала?» — поинтересовалась Альена. «Собственно, за этим мы и пришли, чтобы рассказать вам все». «Да? Вот как? И за что мне такая честь?» «Вы очень умны», — признал я. «Вы все равно все поняли, правда, сделали неправильные выводы, но оно и понятно». «У вас слишком мало данных, а сделав неправильные выводы, вы начнете действовать неправильно. Собственно, вы и стали действовать неправильно, когда пошли в вашу церковную библиотеку. Вы стали искать знания, когда нужна вера». «Слепая вера?» — со смешком поинтересовался священник. «А кто тут говорил, что не любит фанатиков?» «Настоящая вера слепой не бывает». «Ибо вера — это всего лишь открытая дверь в душе для него. Вы, люди, все так усложняете!» «Да-с!» священник задумался, но тут же очнулся. «Да вы проходите! Чего стоите? Вон там тапочки! Разувайтесь, а я пока чайник поставлю!» Мы кивнули. Алена первая скинула свои кроссовки, надела предложенные тапочки и зашлепала на кухню. Я же немного задержался, поскольку вынужден был расшнуровывать ботинки, так что на кухне я оказался последним. Отец Фёдор стоял у плиты что-то засыпал в заварник. Похоже, там был не только чай. Около него находился включенный чайник. Священник махнул мне рукой на свободный стул рядом с тем, где уже устроилась Альена. Я молча сел, терпеливо дожидаясь, когда священник освободится. От нечего делать я стал разглядывать кухню. Сразу бросались в глаза иконы в углу, на подоконнике стояли цветы, совершенно незнакомые, какая-то редкость. Вот уж не подумал бы, что наш священник занимается ботаникой, впрочем, у каждого свои недостатки». «Набудзис перфект», как говорится. Тут я заметил, что отец Федора хоть и делает вид, что занят, но украдкой посматривает на нас. Я под столом пихнула Лену и в ответ получил тычок еще более мощный. Я поморщился и погрозил девчонке кулаком. Она отвернулась, гордо задрав нос. «Вот и поговорили». Отец Федор водрузил на стол заварник и положил две тарелки. Одну с печеньем, а вторую с шоколадными конфетами. Потом достал из холодильника небольшую банку варенья. «Вот», — поставил он ее на стол, — «моя мама делает, пальчики оближешь». «Спасибо», — вежливо поблагодарила Альена. «Спасибо», — поблагодарила я. «Ежели что, я замолвлю у нас словечко за вас». «Эзергиль», — Альена гневно уставилась на меня. «Ты своими шуточками меня уже начал доставать. Еще нечто в таком духе я на время забуду, что я ангел». «Удивительно! Забудешь! А ты разве помнила об этом?» Альена сквозь зубы выругалась и приподняла сахарницу, словно взвешивая ее. «А ну стоп!» – поспешно вмешался отец Федор. «В моем доме никто не будет ничем кидаться». «Извините!» — Альена покраснела. «Но этот тип доведет кого угодно, даже у ангелов терпение не безгранично!» «Так...» — священник сел за стол и разлил под чашкам заварку. «Ребята, давайте поговорим откровенно и честно!» «Затем и шли!» — буркнул я, с опаской поглядывая на альяну которая все еще косилась в сторону массивной сахарницы и многозначительно посматривала на меня. «Этот взгляд почему-то сильно меня нервировал». «Ну вот и хорошо, тогда давайте забудем все эти истории об ангелах и чертях, и вы честно расскажете, кто вы такие». «Он нам не верит». Заметила алена «Какое тонкое наблюдение!» – сихидничал я. «Отец, Федор, придется вам поверить, ибо мы действительно те самые, за кого себя выдаем. Я, черт и зергиль родился в аду 120 лет назад в семье добропорядочных чертей, если, конечно, не считать одного досадного субъекта, которого мой отец считает позором семьи». Да вы гордиться им должны, взвелась Альена, монтирить самый лучший ангел на свете. Вот-вот, именно про это я и говорю. Моя спутница, как вы уже успели понять по ее изысканным манерам вежливости, кротости и потрясающему терпению, ангел. Эзергиль, а разве я не прав? Я невинно посмотрел на нее доверчивым взглядом и захлопал ресницами. Однажды, однажды, «Это будет однажды», — отмел я ее попытку заговорить. «Итак, как я уже сказал, моя спутница — ангел. Ее зовут Альена, но это имя вам ни о чем не скажет. Впрочем, как и мое, но это временное явление. А, это я уже говорил, извините. Так о чем это я? А, да, еще я умный и скромный. Впрочем, это вы тоже сумели оценить». сумел серьезно кивнул священник каждый из нас и умный и скромный и добрый но вот некоторые просто не умеют этого показать альлена невежливо хмыкнула я эскиз вообще то подначки это моя обязанность ну ладно если не хотите слушать то не надо я отхлебнул сразу половину стакана чая изергиль ты забыл зачем мы пришли поинтересовалась ильлена «Да вот и я над этим же думаю», — признал священник. «Ну, допустим, пока только допустим, что вы говорите правду, и вы действительно те, кто говорите, то есть ангел и черт. Однако вы не находите, что ваша компания довольно странна. Ангел и черт, везде появляющиеся на пару, вы ведь должны, как бы это помягче, ну, не любить друг друга». «Кому это мы должны?» – осведомился я. «И почему? Ну, у вас ведь разные цели и все такое прочее». «Так, ну, про прочее пока не будем, а давайте поговорим о целях. С чего это вы решили, что они у нас разные?» «Ну, как же, черти же враги рода людского, падшие ангелы, мечтающие уничтожить творение Господа». Я подозрительно посмотрел на священника. Он казался предельно серьезен, но все же что-то заставляло меня усомниться в том, что он действительно так думает. Я молча допил свою чашку чая и налил еще. «Вкусный у вас чай!» – признал я. А Лена согласно кивнула. Она пила небольшими глоточками с печеньем. Когда я начал второй стакан, она выпила всего лишь чуть-чуть из первого. «Действительно хороший. Это я научился в армии. Был у нас там один сержант. Впрочем, это, как я понимаю, сейчас неважно. Продолжайте, уважаемый черт». «Еще издевается. Ну ладно. Хорошо. Я решительно поставил свой стакан, сцепил пальцы и облокотился на стол, твердо смотря на отца Федора». «Давайте отложим в сторону взаимные подначки. Мне не очень хочется играть в игру, кому раньше все это надоест. Считайте, что вы победили». Священник кивнул. «Я сразу понял, что ты умнее Ксифона». «Умнее Ксифона быть нетрудно, гораздо труднее быть глупее его». «А Ксифон так, мелкий пакостник». Как был им, так и останется. Я же с вами хотел поговорить вовсе не из-за него. Чтобы все прояснить, сразу скажу, что я слышал весь ваш разговор с художником. Слышал и его смешное предположение о том, что мы инопланетяне. Но об этом я догадался. А подслушивал ли нас Ксифон? «Нет, я решительно тряхнул головой. Вы, священник, говоря понятным для вас языком, хотя и в аду, и в раю слово «священник» уже настолько скомпрометировано, что мы предпочитаем другой термин – целитель душ. Так вот, вы – целитель душ. Причем сами плохо понимаете свою силу. Вспомните хотя бы то, что случилось с Ксифоном, как вы его обожгли своим прикосновением. «Но с тобой это не прошло». А причину я уже объяснял, она истина Вспомните, с какой целью вы подходили к Сифону и с какой ко мне. К нему вы подошли помочь, искренне желая ему добра. А ко мне, мне вы желали неприятностей. Неужели вы собрались бороться с чертом темными чувствами? Вам самому не смешно? Ах, вот оно что. Подставь вторую щеку. Я поморщился. «Вы, люди, воспринимаетесь все так буквально!» изергель переходи к делу!» – не выдержала Лена. «Ах, да, ну вот, ладно, оставим этот разговор!» «Один момент. Мне не совсем понятно, почему Ксифон не мог нас подслушать. Да потому что вы пожелали добра тому дому!» — ревкнул я, выведенный из себя непонятливостью священника. — Вы благословили его, и ничто злое уже не могло проникнуть внутрь. — А ты? — Фу ты! — Да почему вы решили, что я зло, мать вашу? Вы что, совсем думать разучились? Почему это я зло? — Эй, не надо так нервничать. Отец Федор с какой-то оторопью посмотрел на меня. Ну ладно, извините. Конечно, я тоже не мог заглянуть, но вовсе не потому, что я зло. Просто ваша энергетика и моя взаимно неприемлемый. А вот она могла. Я кивнул на Лену. Она подслушала. Я тоже слышал все через нее. Ангел подслушивал? Мне казалось, что ангелы это такие, такие... Добрые, честные, чистые душой. Ага, тьфу! Да поймите вы, что мы не зло и не добро. Мы всего лишь ваше отражение, отражение вашей веры. Мы такие же, как и вы, ни лучше и ни хуже. Постой, постой, насторожился священник. Что ты там говоришь про отражение? А вы еще не поняли? Мы существуем только до тех пор, пока вы, люди, в нас верите. Вы бессмертны, мы нет. Мы, как костыли для вас, указываем путь, направляем, наказываем. И в тот момент, когда вы, люди, перестаете нуждаться в таких костылях, мы исчезаем. А Бог... «Ой, попрошу только при мне о нем не упоминать, однако отвечу. Он создал вас. Вы, люди, создали нас». Намек ясен. «Мы такие, какими видели нас вы. Во времена инквизиции ангелы и черти тоже устраивали войны, ангелы спасали людей, мы наказывали, шли войны за души. Сколько тогда ангелов погибло от рук чертей, а сколько чертей от рук ангелов, постепенно вы взрослели». И взрослели мы, вы стали прагматиками, мы тоже. Сейчас все сошлись на том, что ангелам и чертям нечего делить, поскольку каждый делает свое дело. Еще раз повторю, мы не можем быть лучше или хуже вас. Мы такие же, как и вы, со всеми вашими достоинствами и недостатками». Священник потряс головой. «Для меня все это несколько необычно». «Верю, и я лучше расскажу, с чего все началось. А началось все с моего дяди, которого отец считает позором семьи, поскольку тот подался в крылатые. Это мы так ангелов называем. Он приехал в ад по своим делам и взял меня в министерство наказаний. Там я повстречался с одной непрекаянной душой. Я начал рассказывать о том, что происходило со мной и как я оказался на земле». Отец Федор, забыв обо всем, слушал меня, открыв рот. Видно, для него мой рассказ был шоком. Очевидно, ад он себе представлял несколько иначе. А тут такие же города, такие же жители со своими заботами, радостями и печалями, только с хвостами. Ну вот, собственно, и все, закончил я». «Я бы вам ничего не сказал, но вы сами догадались о моих намёках. Однако вместо того, чтобы поверить в них, стали искать подвох. Стали бы сомневаться, а это ни к чему хорошему не приведёт». «И Сергиль!» – как-то тихо и печально позвала меня Алиена. «Да», – я повернулся к ней, – «я только сейчас поняла, ведь твой дядя просто использовал меня». Его дорогому племяннику нужна была помощь, и вот он отыскал восторженную дурочку. Я расхохотался, а Лена обиженно уставилась на меня. «Что тут смешного? Что я сказала смешного?» «Да все!» Ой, не могу, Альена, ты просто не знаешь моего дядю так, как я. Начать с того, что он ангел, а это накладывает определенные обязательства. Во-вторых уж, мне бы он точно такую подлянку подкидывать не стал. Сначала я тоже думал, что он специально мне в помощь тебя направил, ибо не верил мне. Однако дядя всегда говорил, что высокого мнения обо мне. Ты представляешь, как я буду себя чувствовать в том случае, если он «Он меня обманет в своем доверии!» «Нет, дядя точно на подобное не пойдет. Скорее всего, у него были какие-то свои планы». Я догадывался, какие, и мне это сильно не понравилось. Но рассказывать о догадках о Лене я не собирался. Во-первых, это все-таки догадки, а во-вторых, не видел причин, зачем ей это надо было знать». «В любом случае, — закончил я, — помочь несчастному ребенку и его матери очень нужное дело. Чем ты недовольна?» Алиена слабо улыбнулась. «Да нет, все правильно. Прости, что усомнилась». Я обратил внимание на то, что священник слушал нас очень внимательно. Я покосился на него. Тот, заметив мой взгляд, опустил глаза». «Да, как все неожиданно, если это правда, мальчик, ты рушишь всю построенную систему, опрокидываешь все общеизвестные факты». «Общеизвестные факты», — хмыкнул я, — «открою вам страшную тайну, нет ничего более обманчивого, чем общеизвестные факты, а что касается системы, как я ее рушу? Вы ведь не побежите по всему городу рассказывать о том, что узнали от меня?» «Если не расскажу, то будет обман». Гораздо хуже будет, если вы расскажете. Да вы и сами это понимаете. Батюшка, это правда из тех, до которой люди должны доходить сами. Они сами должны понять, что нет добра и зла, а есть только поступки, которые либо приближают вас к нему, либо отдаляют вас от него. И ему не нужно ваше поклонение или служение. Ему вы нужны как равные, как помощники, а не рабы. «А никто и не говорит о рабах». а «Конечно. Раб Божий – это просто оборот речи, Федор Иванович. Слова – это оружие гораздо страшнее всех ваших бомб. Уж вы-то, казалось бы, должны это понимать. В конце концов, люди становятся теми, кем себя назначают сами». Только перестав быть рабами кого бы то ни было, даже рабами его, вы сможете подняться к нему, а дальше думайте». Священник покосился на Алиену. Девчонка кивнула. Он прав. Судите сами. Зачем Богу рабы? Если бы он хотел получить рабов, то не наделил бы людей свободой воли. Он же хочет от вас только совершенствования. Чтобы однажды вы смогли встать рядом с ним, как помощники в творении. Помощники, но не рабы, ибо раб не способен творить. «Так да странно, что Бог не наделил людей крыльями, чтобы человек смог взглядеть к Богу!» Мы с Альеной дружно вздохнули. «Да вы ведь сами так не думаете!» – заметила девочка. «А если бы он дал людям крылья, – едко добавил я, – то они стали бы мешать им ползать. К нему нельзя подняться на подарки, ясно? До крыльев надо сначала дорасти». «Ну ладно, спорить с вами не буду. Сделаем вид, что вы мне ничего не говорили». «Правильно согласился я. Это самый простой выход». Отец Фёдор подозрительно посмотрел на меня. «Кажется, я слышал упрёк». «Упрёк нет! Я просто сказал, что это действительно проще всего ничего не видеть и не слышать». «А если не видел и не слышал, то и не несешь ответственности!» «Черт побери!» — рявкнул я. «Я ведь рассказал вам все это не только потому, что хотел добиться от вас помощи! Мы бы и без вас справились с трудом, но справились бы! Мне ведь показалось, что вы умный человек, гораздо умнее многих, и что вы поймете!» «Пойдем, Альена, кажется, нам здесь делать нечего!» Я решительно поднялся и направился к выходу. Алиена тоже поднялась, неуверенно потопталась на месте и направилась за мной. «Постойте!» – как-то жалобно позвал священник. «Но не могу же я выступить против всего мира!» Я обернулся в дверях. «А разве мы это просим?» «Мы не предлагаем вам изменить мир, мы лишь просим изменить себя!» «Всего лишь!» – хмыкнул отец Федор. «Да, — кивнула Лена, — это сложнее, чем изменить мир. Вы поможете нам спасти мальчика, его мать отца. А разве отцу можно помочь?» Он так ничего и не понял, вздохнул я. Прощение мальчика. Многое значит в этой ситуации отцу Алёше уже не избежать кары. Но для будущего, говоря проще для вас, сейчас речь идёт о том, в каком виде придёт личное дело не нашего на следующую работу с пятном или без. Позволят ли ему начать с чистого листа? Или его проступок навечно запечатлеется на его душе? Так яснее? «И почему для черта это так небезразлично? Да именно потому и небезразлично, что я черт, не человек!» Священник опустил глаза, устыдил. «И потом, вы же знаете, что я так и так стал бы помогать мальчику. Да в помощи нуждается не только он. Я всегда старался помогать всем нуждающимся. Знаем, — кивнула Олена, — «И вот тут у меня возник один вопрос». Священник посмотрел на меня. «Тут вот некоторые говорили о помощи другим и тому подобное. А как все это соотносится с тобой? Судя по твоему рассказу, ты играешь людьми как игрушками, заставляя их делать то, что нужно тебе». Я вежливо улыбнулся. «А вы не забыли, кто я? И потом вы сделали неправильный вывод». Я не играю людьми. Я только даю им то, что они хотят. Если они хотят, чтобы ими управляли, я это делаю. Чувствуете разницу? Ты хочешь сказать, что люди хотят, чтобы ими управляли? Большинство – да. Думать самостоятельно очень утомительно. Гораздо проще думать по подсказке. Ну, допустим... «Эти твои грабители, которые приставали к Алёше, те продажные милиционеры, тот священник. Ух, как у меня руки чешутся поговорить с ним». «Не суди и не судим будешь», — отрезала Альена. «Не вам выносить суждения о том человеке». «Ну, наверное, я всё-таки ещё не такой хороший целитель душ, как вы говорите», — хмыкнул отец Фёдор. вы хороший целитель но вы еще и человек альлена покачала головой не надо все усложнять да ладно ладно понял но я хотел спросить о ксефоне он тоже хотел чтобы им управляли ксефон хотел чтобы управлял он Мне надоело торчать около двери, и я вернулся за стол, взял из вазочки печенье. Я ему чуть-чуть помог, но ну, разве я виноват, что кукловод сам превратился в куклу? Ксифон пропустил множество занятий, а ведь нам говорили, что такова судьба всех кукловодов. Однажды такой человек просыпается и обнаруживает, что кто-то так держит в руках его ниточки, как он держал ниточки других людей». «То есть ты совсем ни при чем, осведомился Федор Иванович. «Ну почему? Очень даже при чем? Вы так и не поняли роли чертей. А мы ведь всего лишь судьба, мы даем то, что люди хотят. А выбор люди делают сами, мы не можем вмешиваться, поймите. Люди свободны в своем выборе». М «Да». У меня уже голова кружится от всего этого. Все-таки, наверное, я еще плохой священник. Будь здесь мой учитель, он нашел бы, что тебе сказать. Да видите ли, меня как-то мало интересует, что мог сказать мне ваш учитель. Меня больше заинтересовало бы, насколько он был бы в своих словах искренен, насколько он сам верит в них. А я повернулся к Олени, ища поддержку, и обнаружил, что она положила голову на стол и уже спит. Я только рот открыл. Отец Федор тоже посмотрел на нее. Вот ведь совсем вас замучил своей болтовней. Вы что, ребята, ангелы вы там или черти? Но мне кажется, вам пора спать. Давайте я вам постелю. Нечего вам на ночь глядя мотаться по городу. «Ну, а ты молчи, тоже мне мужчина». Девочка вымоталась до предела, а ты даже не даёшь ей отдохнуть. «О, «А я тут при чем? Она сама в состоянии о себе позаботиться». «А ну, циц идём. Девочку уложим на кровать, а тебе постелю на полу». «Это почему ещё? Она уже уснула, и ей всё равно, где спать, а я на полу не усну». Священник оглядел меня долгим взглядом. «Вот теперь я верю, что ты черт!» «Почему-то это прозвучало очень обидно. Хм, подумаешь, шуток не понимает, я же ведь только пошутил! Конечно, я не собирался заставлять Альену спать на полу!» Насупившись, я зашагал следом за священником. Тот уже застелил диван в маленькой комнате и теперь разворачивал на полу какое-то одеяло. Видно, оно предназначалось для меня. Тут отец Федор накинул сверху простыню и бросил подушку. Из шкафа достал еще одно одеяло. «Ложись!» — кивнул он мне. «А я сейчас!» Я покосился на постель. На себя. Хмыкнул и хлопнул в Владушет. Через мгновение моя одежда превратилась в пижаму. Да, с дома у меня так не получилось бы. На земле способности чертей ангелов почему-то возрастали многократно, хотя ясно почему. Ведь здесь же и был источник веры. В комнату вошел отец Федор, осторожно неся на руках Альену. Та даже не проснулась, вот дрыхнет. Я даже позавидовал. Священник с некоторой утропи уставился на мою пижаму. Я молча подошел к нему и провел рукой над спящей девочкой. Прямо на глазах ее одежда тоже превратилась в пижаму. «А все-таки быть чертом бывает очень неплохо», — невинно заметил я. Священник моргнул. Я заметил, что ему ужасно. Хочется перекреститься, но для этого придется бросить спящую девочку. Мне оставалось только порадоваться этому без Альены. Мне пришлось бы срочно улепетывать после этого». «Только не креститесь, пожалуйста!» – поспешно попросил я. «Но вы же не хотите, чтобы я гулял в пижаме по улицам города? Я тогда простужусь, могу умереть, и вы в этом будете виноваты. Вас совесть начнет мучить!» Отец Федор хмыкнул, уложил Олену в кровати и накрыл ее одеялом. Я мельком заметил какую-то грусть, промелькнувшую во взгляде священника. «А у вас дети есть?» – вдруг спросил я, оглядывая комнату. «Уж очень походила она на детскую». Священник обернулся ко мне. Некоторое время в упор смотрел на меня. Я взгляда не опустил. «Есть!» – кивнул он. «Дочь, чуть старше вас». «Серьезно?» – изумился я. «И сколько ей? Сто двадцать пять, что ли?» Отец Федор непонимающе посмотрел на меня, потом беззвучно рассмеялся. «О, совсем забыл, кто вы такие. Смотрю на вас. Ну, просто двенадцатилетние ребята. Внешность обманчива», – наставительно проговорил я, довольный своей уловкой. «Грусть из взгляда священника пропала. Да уж». «И что с ней стало, если не секрет, конечно?» «Да какой секрет? Ушла от меня жена и дочь забрала с собой. С тех пор их и не видел». А, -а, «А, ну извините». Священник посмотрел на меня. «А вот сейчас ты на черта не похож». Он молча вышел и закрыл дверь. Я посмотрел ему вслед. «Похож, не похож? Можно подумать, он много чертей видел». Но эта мысль была последней. Я заснул.